Глава 16. Ее монолог Живешь с ним год, или два, или три, спишь с ним, любишь его, заботишься о нем, переживаешь его успехи и неудачи, как свои собственные. Тебе хорошо. Проходит время, и вдруг ты понимаешь, дальше так нельзя. Если он это он тот самый. Тогда все понятно, живем дальше. Захотим детей, родим детей, не проблема. Захотим свадьбу, сделаем. Можно даже повенчаться, соединиться перед Богом, если Бог есть. А если его нет, все равно. В церкви красиво, свечи горят и сладко пахнет. Но если он, это не он. Как узнать? Книги утомляют, журналы поверхностные глупы. В кино с экрана глядят либо напомаженные вампиры, либо инфернальные пи***сты. В телевизоре по всем каналам помятые менты с физиономиями зашитых грузчиков-экспедиторов. В интернете еще гаже, подобно анекдоту про главную площадь Еревана. Каждый лезет с советами. И никто прямо не объяснит, как понять, он или не он. Должен ли он быть красив? Вряд ли. Должен ли он быть элегантен? В меру. Должен ли он быть порочен? Немного порочности не повредит. Честность в отношениях начинается с предъявления своих пороков. Должен ли быть отважен? Разумеется, но не безрассуден. А как отличить? Сложный вопрос. Должен ли он быть циничен? Лучше да. С циниками весело и просто, но меж циниками и романтиками лучше выбирать романтика. Тем более, что самые жестокие циники глубоко романтичны. А если все при нем, но денег нет? Дура, свои надо иметь. Дальше, подруги, эти еще хуже интернета. Сначала пусть он тебя любит, а потом уже ты его. Предоплаты чувств, осталось выписать счет-фактуру. Или вот это, самое глупое и бессмысленное, я бы на твоем месте. Слушай. Ты никогда не будешь на моем месте, даже если очень захочешь. Ты понятия не имеешь, как я ощущаю себя на своем месте. Есть он, и рядом с ним место. Оно мое или не мое? Мне тоже не слишком улыбается навязать себя человеку и потом спустя годы вдруг понять, что ему была нужна совсем другая женщина. Я порядочный, у меня совесть. Как я буду с этим жить? Дело не в любви. Мы больше, чем любовники. Мы единомышленники. Мы хорошо понимаем друг друга. Мы, блин, ладим. Но вдруг это не главное. Он цветы дарит и звонит пять раз в день, но потом вдруг перестает и погружается в себя. Он храпит. Он не умеет обращаться с пылесосом. Наконец, он ест яичницу с рисом. Что может быть ужаснее яичницы с рисом? И еще мне предлагают. Он очень нежный и одновременно очень грубый. Я не знаю, как это объяснить. Фьюжн — сочетание несочетаемого. Сложный человек, ловко изображающий простого. Сейчас все такие. Сложным быть не модно. Не лезьте с простыми решениями, к черту вашу простоту. Здесь и сейчас. Да, все хорошо. Но я современная, бодрая девушка. Я хочу развиваться. На дворе двадцать век. «У меня своя дорога, а он куда идет?» «Зовет с собой, но в каком направлении?» «Твердит, у нас все будет, а что конкретно?» «Мне не нужно все, я не такая дура хотеть всего!» «Вон они, по обочинам стоят, которые хотели всего!» «Я не хочу всего, я хочу разного, иногда простого, иногда наоборот, иногда не знаю, чего хочу, но хочу очень сильно!» Иногда хочу нитку жемчуга на шее и платье Ардеко. Иногда хочу сдохнуть. Мало ли чего хочу. Два года вместе, и ничего не понятно. Пятьдесят журналов, тридцать телеканалов, пятнадцать радиочастот, и ни одна сволочь не скажет, как быть. Учат какой-то пошлой ерунде, как стать сексуальной. Стало еще вон когда, в семнадцать, ничего особенного. Достаточно взглянуть на Скарлетт Йоханссон, чтобы понять, сексуальность переоценена. Как стать стильной? Ага, знаю. Стиль — это логотип на заду. Каждые полгода новые коллекции. Плати, давай. Нашли дуру. Весь ваш стиль сочиняет банда обнюханных педиков. Очень быстро, пока банда обнюханных инвесторов не выломала двери, чтобы требовать назад свои деньги. Я же бухгалтер, я все право знаю. Меня невозможно обмануть. Там, где лохи видят стиль, я вижу валовую прибыль. Вы похоронили стиль. Вы убили женщину-богиню. Вы продвинули женщину-демона. Вы продали желобам свои мозги и задние проходы. Вам больше нет веры. Я искала и нашла человека, который ценит во мне то, что я сама в себе ценю. Естественность и культуру. Я отдала ему себя, и он был счастлив но теперь я хочу понять, что он намерен со мной делать. Добиться женщины чепуха, неинтересно, скучно. Жить с женщиной 10 лет, 20 лет, 100 лет, засыпать и просыпаться, двигать свой мир, менять его, раскрашивать, шагать куда-то, вести за собой подругу — вот главное. Хочу знать, куда иду. Хочу, чтобы солнце освещало дорогу, и чтобы цветы простые росли справа и слева, и чтобы попутчики были, это важно. Не как у Маши Монаховой с ее умным Димой. Есть ты и я, остальные против нас, гады и сволочи. Не так. Никаких противостояний, никакой битвы за бабло, за успех. Лучше как папа, строить дельтапланы из раскладушек, однажды пролететь сто метров и сломать ногу, но не ближнему, а лично себе. И не шею, и не судьбу. Любить друг друга и непрерывно учиться любить, чтобы любить еще сильнее. Каждый день учиться. У себя, у родителей, у приятелей, у первых встречных. У животных даже. Вот так надо. Каждую минуту тратить, чтобы любить сильнее и сильнее. Ярче, чище, щедрее. Какая разница, сколько тебе лет? Четвертый десяток, ну и что? Наслаждайся и люби меня, друга, маму. Мама больна, люби ее и поправиться. Люби свой возраст, свой дом, свой мир, свои идеи в своей голове, мои идеи в моей голове. Если он — это он, то тогда он обязан это понимать и разделять, и любовь свою не вертеть на пальцы, как брелок, а нести внутри себя, беречь и пестовать». Свадьба шумит, быт наладится, дети родятся, вырастут и выпорхнут, Одежда выйдет из моды, красота увянет, золото украдут, мясо сожрут, Деньги обесценятся, силы кончатся, мышцы сохнутся, машины сломаются, Все сгинет, лопнет, сгорит и рухнет, а двое будут любить друг друга, Взаимопроникать, растворяться, срастаться и умрут в один день но только для других, всех прочих, а друг для друга останутся жить вечно.